— Речь у вас грубоватая, друг мой. — Но вы производите впечатление честного, прямодушного человека, — сказал старый джентльмен, обратив свои очки в сторону кандидата на премию за Оливера. Мерзкая физиономия этого кандидата была поистине отмечена клеймом, удостоверявшим его жестокость. Но судья был подслеповат, впал в детство — и потому вряд ли можно было ожидать, чтобы он подметил то, что подмечали другие. — Надеюсь, что так, сэр, — сказал мистер Гэмфилд с отвратительной усмешкой. — Я в этом не сомневаюсь, друг мой, — отозвался старый джентльмен, прочнее водрузив очки на нос и озираясь в поисках чернильницы. Это был решающий момент в жизни Оливера. Если бы чернильница находилась там... где предполагал ее найти старый джентльмен, он обмакнул бы в нее перо, подписал бумагу, и Оливер был бы немедленно уведен. Но так как она стояла под самым его носом, он, разумеется, осмотрев всю конторку, не нашел ее, и когда, продолжая поиски, случайно посмотрел прямо перед собой, взгляд его упал на бледное, испуганное лицо Оливера Твиста, который... не обращая внимания на предостерегающие взоры и щипки Бамбла, глядел на отвратительную физиономию своего будущего хозяина со страхом и ужасом, столь нескрываемым, что этого не мог не заметить даже подслеповатый судья. Старый джентльмен помедлил, положил перо и перевел взгляд Сольвера на мистера лимкинса который взял понюшку-табаку, стараясь принять беззаботный и независимый вид. — Мальчик, — сказал старый джентльмен, перегнувшись через конторку. Оливер вздрогнул при этих словах. Ему можно простить это, потому что голос звучал ласково, а незнакомые звуки пугают людей. Он задрожал всем телом и залился слезами. — Мальчик! — — повторил старый джентльмен. — Ты бледен и взволнован. В чем дело? — Отойдите от него, Бидл, — сказал другой судья, отложив газету и с любопытством наклонившись вперед. — А теперь объясни нам, мальчик. — В чем дело? Не бойся. Оливер упал на колени и, сжав руки, стал умолять, чтобы его... Отослали обратно в темную комнату, морили голодом, избивали, убили, если это им угодно, но только не отправляли с этим страшным человеком. — Вот как! — сказал мистер Бамбл, весьма торжественно воздев руки и возведя очи горе. — Вот как! Из всех лукавых и коварных сирот, каких я когда-либо видел, ты, Оливер, самый наглый из наглых... — Придержите язык, Бидл, — сказал второй старый джентльмен, когда мистер Бамбл произнес этот сложный эпитет. «Э, — Прошу прощения, Ваша честь, — сказал мистер Бамбл, не веря своим ушам. — Ваша честь, изволили обращаться ко мне? — Да, придержите язык. Мистер Бамбл остолбенел от изумления. — Бидлу приказано придержать язык. Светопреставление! Старый джентльмен в очках в черепаховой оправе посмотрел на своего коллегу. Тот многозначительно кивнул головой. — Мы отказываемся утвердить этот договор, — сказал старый джентльмен, отбрасывая в сторону пергамент. — Надеюсь, — заикаясь начал мистер Линкенс, — я надеюсь, что, основываясь на показаниях ребенка, ничем не подкрепленных, судьи не придут к тому заключению, будто приходские власти виновны в каком-нибудь недостойном э, поступке. — Судьи не обязаны выносить какое бы то ни было заключение по этому вопросу, — резко произнес второй старый джентльмен. — Отведите мальчика обратно в работный дом и обращайтесь с ним хорошо. По-видимому, он в этом нуждается. В тот же вечер джентльмен в белом жилете заявил совершенно категорически, что Оливер не только будет повешен, но что его вдобавок приволокут к месту казни и четвертуют.